Министерство электростанции. Министерство электропромышленности и Министерство промышленности и средств связи в одном министерстве, Министерство электростанции и электропромышленности. На созванной 14 марта сессии Верховного Совета все эти рекомендации ЦК и весь состав правительства были утверждены кедр и ста Марта состоялся пленум ЦК, который удовлетворил просьбу Маленкова освободить его от обязанностей первого секретаря ЦК ввиду трудностей совместительства с обязанностями председателя Совета министров. Пленум ЦК избрал секретаря ЦК. В него вошли товарищи Хрущёв, Суслов, поспелов Шталин и Игнатьев без определения первого секретаря. В начале июля 1953 года состоялся пленум ЦК, который заслушав и обсудив доклад товарища Мленкова о преступных антипартийных и антигосударственных действиях в БЭРИЯ, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала и выразившихся в мироломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР Над правительством и коммунистической партией Советского Союза принял решение вывести Берия из состава ЦК КПСС и исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза. ЦК и Совет министров занимались усиленной плодотворной работой по конкретному руководству страной, партией и хозяйством в сентябре 1953 года состоялся пленум ЦК, который заслушал и обсудил доклад Хрущёва о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства. ЦК принял разработанный президиумом ЦК постановление. В разработке этого постановления ЦК приняли участие весь президиум ЦК, в особенности Хрущёв, Молотов, Коганович, Малатов, Андреев. Хрущев, первый секретарь ЦК. Через полгода, примерно в марте 1954 года, ЦК вновь обсуждал вопрос о сельском хозяйстве и принял деловое решение о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. В этом постановлении была дана еще более остро-критическая оценка с соответствующими выводами. ЦК и Совнарком разработали меры по облегчению положения колхозного крестьянства, в частности, по уменьшению налогов, и поручил Маленкову выступить с докладом на Верховном Совете. В настоящее время это приписывается Хрущеву. Мобилизующей была работа ЦК и Совета Министров и в области производительности и в деле улучшения условий внутрипартийной жизни. Одним словом можно сказать, что если бы этот стим первого года работы Хрущёва, как первого секретаря ЦК, сохранился в 1955-1956 годах и далее, то результаты были бы иными. Но не прошло много времени с момента избрания его первым секретарём ЦК, Когда Хрущёв начал демонстрировать, как бы говоря: "Вы, мол, думаете, что я не настоящий первый секретарь? Я вам покажу, что я настоящий". И наряду с проявлением хорошей положительной инициативы начал куражиться. Здесь уместно рассказать, как прошли выборы Хрущёва первым секретарём. С марта по сентябрь Хрущев был одним из секретарей ЦК. Секретариат был как бы коллективным, и, между прочим, скажу, что было неплохо. Во время сентябрьского пленума ЦК в перерыве между заседаниями пленума, в комнате отдыха, где обычно происходил обмен мнениями членов президиума по тем или иным вопросам, Маленков неожиданно для всех сказал «Сказал». Я предлагаю выбрать на этом пленуме Хрущёва первым секретарём ЦК. Я говорю неожиданно, потому что о постановке такого важного вопроса